Летучий голландец. Дневничок больного. У нас больного Теодор, здрав по ошибке, заслал в Оксаковский санаторий. А там ему больному говорят, вы ошибочно сюда засланы. И он обратно поехал. Так и на Луну могут послать. Рабкор, 10.43. 5 июля. Кашлять я начал. Кашлю и кашляю всю ночь напролет. Мне бы спать надо. А я кашляю. 7 июля. Записался на прием. 10 июля. Стукал молоточком и сказал «Хм, что это значит, это хм?» 11 июля. Сделали рентгеновский снимок с меня. Очень красиво. Весь темный, а ребра белые. 20 июля. Поздравляю вас, дорогие товарищи, у меня туберкулез. Прощай, белый свет. 30 июля. Послали меня в санаторий «Здоровый дух» на курорт. Получил на 2000 верст подъемные и бесплатный билет жесткого класса с тюфиком. 1 августа. И с клопами. Еду. Очень красивые виды. Клопы величиной с тараканов. 5 августа. Приехал в Сибирь. Очень красивая. На лошадях ехал в сторону немного. 293 версты. Кумыс. 6 августа. Вот тебе и кумыс. Они говорят, что это ошибка. Никакого туберкулеза у вас нет. Опять снимок делали. Видел свою почку. Страшно противная. 8 августа. И потому я сейчас записываю в Ростове-на-Дону. Очень красивый город. Еду в здравницу «Солнечный дар» в Кисловодск. 12 августа. Кисловодск. И ничего подобного. Почка тут ни при чем. Говорят, какой черт вас заслал сюда? 15 августа. Я пишу на пароходе, якобы с наследственным сифилисом, и еду в Крым в скрытой форме. Меня рвёт вследствие качки. Будь оно проклято такое лечение. 22 августа. Ялта. Превосходный город, если б только не медицина. Загадочная наука. Здесь у меня глисты нашли и аппендицит в скрытой форме. Я еду в Липецк-Тамбовской губернии. Прощай, водной стихии Черного моря. 25 августа, в Липецке все удивляются, доктор очень симпатичный, насчет глистов, сказал так: Сами они глисты. Подвел меня к окошку, посмотрел в глаза и заявил: У вас порог сердца. Я уж так привык, что я весь гнилой, что даже и не испугался. Прямо спрашиваю, куда ехать. Оказывается, в боржом. Здравствуй, Кавказ! 1 сентября. В Боржоме даже не позволили вещи распаковать. Мы, говорят, ревматиков не принимаем. Вот уж я и ревматиком стал. Недолго-недолго мне жить на белом свете. Уезжаю опять в Сибирь на... 10 сентября. Славное море. Священный Байкал. Виды тут прелестные, только уж холод собачий. И сибирский доктор сказал, что это глупо разъезжать по курортам, когда уже скоро снег пойдет. Вам, говорит, надо сейчас ехать погреться. Я, говорит, вас в Крым махану. Говорю, что я уже был, Мерси. А он, говорит, где вы были? Я, говорю, в Ялте. А он, говорит, я, говорит, вас пошлю в Алупку. Ладно, в Алубку, так в Алубку. Мне все равно хоть к черту на рога. Купил шубу и поехал. 25 сентября. В Алупке все заперто. Говорят, поезжайте вы домой. А то, говорят, Мечитесь вы по всей республике как беспризорный. Плюнул на все и поехал к себе домой. 1 октября. И вот я дома. Пока я ездил, жена мне изменила. Пошел я к доктору, а он говорит. Вы, говорит, человек совсем здоровый, как стеклышко. А как же так, спрашиваю, меня гоняли? А он отвечает, просто ошибка. Ну, ошибка и ошибка. Завтра иду на службу. Больной номер 555.